Глава 7. Утром его рано разбудили, принеся обильный завтрак. Он недовольно убрал поднос с завтраком и попытался заснуть, но дежурный постучал по двери. Это означало, что нельзя спать и нужно завтракать. «Кофе в постель», — подумал дронга Даже в лучших отелях он редко заказывал завтрак в номер, предпочитая спускаться вниз. А здесь ему приносят завтрак в камеру. Стандартный набор. Масло, хорошо нарезанная колбаса, джем, даже мед положить не забыли. Горячий завтрак, состоящий из омлета с беконом. Прямо пятизвездочный отель, с лишь разницей, что кофе не совсем горячий и не в серебряном кофейнике. Хотя зачем ему здесь серебряный кофейник? Он выпил кофе и съел булочку с маслом, после чего убрал поднос и сел на кровать. Во всех тюрьмах одинаковый идиотизм. Почему нельзя спать после установленного часа? Понятно, что не разрешают спать в колонии, где нужно выполнять определенную работу. Но почему нельзя спать в камере предварительного заключения, непонятно. Надо пожаловаться в Женеву или в Гаагу, подумал дронга пожимая плечами. В конце концов, нельзя так нарушать права заключенных. Слава богу, он еще не заключенный, а подозреваемый. Хотя если Фумика вчера не нашла Тамакити, то он будет подозреваемым весь нынешний день. Дронга встал и, подойдя к двери, постучал. Когда появился дежурный надзиратель, он попросил принести ему газеты. Но дежурный ничего не понял. Дронга несколько раз повторил слова «газеты» и «журналы» на разных языках но надзиратель по-прежнему не понимал. дронга вернулся на свое место. Минут через десять ему в камеру бросили газеты. Очевидно, дежурный догадался спросить, что означают его слова. Но на большее у него мозгов не хватило, и он бросил в камеру пачку газет на японском языке. «Идиот!» – прокомментировал дронга Тем не менее он взял газеты – добросовестно просмотрел цветные картинки. В японских иероглифах он все равно ничего не понимал. Во многих газетах на первой полосе было сообщено о трагическом происшествии в банке. Были помещены фотографии всех руководителей банка. «Как они оперативно сработали», – подумал Дронга, «Даже умудрились найти фотографии во все утренние газеты». Впрочем, для того и пресс-службы, чтобы своевременно обеспечивать газеты нужными фотографиями. Интересно, почему этот кретин инспектор не вызывает меня на допрос? Мог бы поинтересоваться, что я о нем думаю. Или переводчик у них выходит на работу с 12 часов дня? Может, у них есть свой профсоюз полицейских переводчиков? Он попросил принести ему бритву. Полицейский мгновенно его понял и принес электрическую бритву в коробочке. Дронго покачал головой, показывая на станок. К его удивлению, ему быстро принесли бритвенный набор и крем для бритья. Дежурный даже принес крем после бритья. Очевидно, заключенные в этой камере не были лишены некоторых удобств, столь естественных в нормальной жизни». При временном задержании у подозреваемых не отнимают их личных вещей, за исключением часов и денег. Почему-то ценности изымаются во всех странах мира, хотя это всего лишь свидетельство недоверия к собственным надзирателям, которых могут подкупить заключенные. Если в камере много народу, то изъятие денег еще можно оправдать тем, что они могут быть отобраны другими заключенными. Но когда человека помещают в одиночную камеру и отнимают деньги, то делают это только для того, чтобы заключенный не имел возможности передать свои деньги надзирателю. Он ждал около двух часов, пока, наконец, дверь не открылась, и в комнату не вплыл невысокий японец. У него была лысая голова, круглая, как отполированный шарик, и мелкие черты лица словно нарисованные на этом шарике. «Я ваш адвокат», – проворковал незнакомец. «Кобо Сакагами, не волнуйтесь, комната для нашего разговора еще не готова, и я решил зайти к вам». «Я вообще не люблю все эти сложности. Вы обвиняетесь в убийстве, и вам по закону положен адвокат. Зачем нам нужны неприятности? Вы ведь иностранец, верно? Откуда вы приехали? Из Франкфурта? Из Москвы? Не волнуйтесь, мы все уладим». Он говорил не останавливаясь, на английском он говорил со смешным японским акцентом, но его можно было понять. «Вы, конечно, не думали, что полиция приедет так быстро?» Сакагами обернулся на дверь и приложил палец к губам. «Никто из них не говорит по-английски. Вас наняли, чтобы убрать Симуру и Такахаси? Вы, наверное, наемный убийца?» «Кажется, мне прислали еще одного кретина» огорченно подумал дронга «Я не убийца», сказал он. «Не беспокойтесь, в моей практике бывали и такие случаи». Сакагами уселся на стул, стоявший у небольшого столика. «Я вам все объясню. Самое главное – чистосердечное признание. Если сумеете честно рассказать о том, как вас наняли, шантажировали, заставили стрелять в такахаси я смогу доказать, что вы стреляли с испуга». Свет случайно погас, и вы открыли стрельбу. Но вы не хотели никого убивать. Случайно попали в Токахаси и в Симуру. Кстати, президент банка еще живой. Врачи всю ночь боролись за его жизнь. Все считают, что он долго не протянет, но пока держится. Эти старики – удивительные люди. Кажется, душа еле держится в теле, но живут так долго. Старая закалка. Тогда можно было пить воду из крана и есть нашу рыбу. А сейчас все эти продукты отравлены, и где найти экологически чистые продукты? Сейчас с этим такие проблемы. Он еще жив?» – переспросил дронга «Пока живой», – улыбнулся Сокогами. «Я вижу, мы с вами быстро найдем общий язык. Только давайте откровенно. Какой гонорар вы сможете мне заплатить? Конечно, я обязан защищать вас бесплатно». Но вы обвиняетесь в очень серьезном преступлении, и я готов вам помочь. Разумеется, у меня будут некоторые расходы, но я полагаю, вы сможете их оплатить. Если есть один жуликоватый адвокат в Японии, то он должен был достаться именно мне», — усмехнулся дронга «Мне назначили адвоката потому, что обвиняют в серьезном преступлении», — уточнил он. «Вы же все понимаете». Сакагами оглянулся на дверь. «Дело сложное, очень сложное. Вы единственный подозреваемый. На 99 процентов все убеждены, что именно вы стреляли в Симуру и Такахаси». «А последний процент для кого оставили?» «Бывают разные чудеса», — улыбнулся Сакагами. «Этот процент на чудо. Но вообще-то все понимают, что кроме вас никто не мог стрелять». — Вы меня успокоили, — кивнул дронга Получается, полиция даже не рассматривает другие версии. — Они проверяют все версии, — возразился Кагами. — Но на этот раз значительно тише. — Я никого не убивал, — громко сказал дронга Конечно, не убивали, — сразу согласился Сакагами. — Разве я говорю, что вы убивали? Я только сказал, что полиция считает вас главным подозреваемым. Все говорят, что в этот момент погас свет, и никто не может определить, почему он вдруг погас. «Убийца знал, что свет погаснет», – вставил Дронго. «И поэтому он воспользовался этой секундной паузой». «Наверно», – кивнулся Кагами. «Но мы готовы действовать. Ваш пистолет уже нашли. На нем, правда, нет отпечатков пальцев, но инспектор считает, что вы успели стереть отпечатки перед тем, как выбросить пистолет». К счастью, никто не видел, как вы бросили оружие на пол, но все помнят, как вы вскочили со своего места и подошли к убитому Такахаси. — Я хотел, чтобы убийца не сумел спрятать пистолет, — попытался объяснить Дронго. — Не сомневаюсь, но... — Сакагами улыбнулся и снова приложил палец к губам. Вошедший дежурный надзиратель разрешил им пройти в комнату для свиданий, находившуюся в конце коридора. В сопровождении дежурного они прошли туда. Сакагами сел напротив дронга «Не нужно говорить о помощи», — суетливо предложил адвокат. «Какая помощь убитому? Лучше признаться, что вы открыли стрельбу, испугавшись. И вам дадут пять лет. А после того, как вы отбудете половину срока, вас выдворят из страны. С учетом нескольких месяцев, которые вы просидите в тюрьме до суда, это не так много». «Может, мне даже удастся убедить судью дать вам четыре года? Убийство по неосторожности. А потом вы испугались и выбросили пистолет. Такая линия защиты будет идеальной. Все могут подтвердить, что свет действительно погас, а вы испугались». «Неужели вы думаете, что судья поверит в такую чушь?» «Обязательно поверит», взмахнул короткими ручками с Сакагами. Никто другой не мог стрелять в розовом зале. Я говорил с инспектором Хироси Цубой. Там никого не было. Кроме меня, в комнате сидели еще восемь человек, — зло напомнил дронга Почему нельзя подозревать одного из них? — О чем вы говорите? Даже испугался такой кощунственной мысли Сакагами. — Кого вы подозреваете? Вы думаете, кто-то из них мог выстрелить в президента Симуру? Или убить такахаси Почему бы и нет? Кто-то из них и выстрелил. Не говорите так. Сакагами даже обернулся на дверь, опасаясь, что их могут услышать. Это очень уважаемые люди. Каоро Фудзиока – один из лучших финансистов нашей страны. Он несколько раз отказывался от высокой государственной должности. Хидео Марияма – из известной семьи. Его предки были знамениты еще в семнадцатом веке. «Фумико Отзаки, дочь такого человека, хватит!» — прервал его дронга. «Я и без того знаю, кто там сидел. Кроме меня там были и другие. Но они не могли стрелять!» — почти с отчаянием выкрикнул адвокат. «Такого просто не может быть!» «Как же вы не понимаете? Никто из них даже не подумал бы стрелять в Симуру и Токахаси. Это противоречит нашей этике, нашему менталитету. Никто!» — решительно закончился Кагами. «Скорее можно предположить, что там был чужой человек, который сумел воспользоваться темнотой и войти в вашу комнату». «Никто бы не сумел войти», — возразил Дронга. Охрана была в коридоре, а там был свет со двора. Ведь когда в отеле погас свет, во дворе горели лампы, и охранники наверняка увидели бы кого-нибудь из посторонних. Когда меня вчера выводили из розового зала, я обратил внимание на эти светильники. «При тут светильники?» — отмахнулся адвокат. «Я и без них могу вам сказать, что никто из присутствующих не решился бы на такое страшное преступление». «Фудзиока уже объявил, что стрелял какой-то сумасшедший. Будет гораздо лучше, если этим сумасшедшим будете именно вы». «Я похож на психопата?» «Очень похожи», – замахал маленькими ручками с Сокогами. «Если думаете, что в Японии возможны такие преступления?» «Не спорю, у нас тоже бывают убийства и грабежи». «Но такое? Такого в Японии не было никогда» и поэтому вам никто не поверит». «В таком случае объясните, как я пронес пистолет на прием», разозлился дронга «Ведь там проверяли всех и не пропускали никого с оружием. На приеме были ваш премьер-министр и члены его кабинета. Может, кто-то из них одолжил мне свой пистолет?» «Не нужно говорить о том, кто там был», испугался адвокат. «Члены кабинета министров уже уехали из отеля, когда все это случилось!» Он не успел закончить свое предложение, когда в комнату вошел инспектор Цубои. Недовольно взглянув на дронга он что-то сказал адвокату. Тот быстро ответил и затем перевел для дронга «Он говорит, сюда приехал сам прокурор Хасыгава. Он хочет вас видеть. Вы можете пройти вместе с ним». Дронго кивнул знак согласия и, поднявшись, пошел за инспектором. Следом поспешил адвокат. Их провели в комнату, где находились еще двое неизвестных мужчин, очевидно, руководители полицейского управления. За столом сидел мужчина в сером костюме. Ему было не больше сорока пяти. У него были уставшие печальные глаза, мягкие волнистые волосы, мешки под глазами, глубокие морщины на щеках. Увидев Дронго, он что-то спросил по-японски, видимо, уточнив, говорит ли тот на японском. Ему ответили, что не говорит, и тогда прокурор перешел на английский язык, разрешив задержанному сесть на стул перед ним. — Моя фамилия Хосегава, — представился прокурор. — Я знаю, почему вас задержали. Вчера вы были в розовом зале в тот момент, когда произошло убийство. Погиб первый вице-президент банка Саити Токахаси. Тяжело ранен президент банка Тацуа Симура. Он находится в коме и еще не пришел в сознание, хотя врачи боролись за его жизнь всю ночь. Никто не дает гарантии, что он выживет. Вы должны нас понять, мистер Дронга. Для Японии это неслыханное преступление. Мне дали список людей, находившихся в момент убийства в розовом зале. Кроме Симуры и такахаси там были еще пятеро мужчин и две женщины, и один из них были вы, мистер Дронго. — Я лишь один из семерых подозреваемых, — возразил дронга Тем не менее арестовали только меня. — Вы были единственным, кто не должен был находиться в розовом зале, — пояснил прокурор. Именно поэтому инспектор принял верное решение задержать вас до выяснения всех обстоятельств. Неужели вы успели уточнить все обстоятельства? Сакагами опасливо кашлянул. Ему не нравилось, как дронга разговаривал с прокурором. Но прокурор не прореагировал на очередную дерзость сидевшего перед ним человека. «Мы все проверили», — сообщил Хасагава. Экспертиза установила, что выстрелы были произведены с очень близкого расстояния. Стрелявший находился в комнате рядом с вами. «Возможно», — согласился дронга «Но это был не я». «Я еще не закончил», — холодно сказал прокурор. «Мы сделали запрос в Интерпол. Оказывается, вы один из лучших экспертов Интерпола и ООН в области предупреждения преступлений». «Вот именно!» — снова не выдержал Дронго. «Предупреждение преступлений, а не их совершения. «Нам прислали выдержки из вашего досье», — продолжал Хасыгава. «Вы действительно выдающийся эксперт, и они написали про вас много лестных слов. Но мы обратили внимание и на другие ваши достоинства. В вашем досье указано, что вы идеальный стрелок, мистер дронга. Принимали участие в международных соревнованиях. Стрельба из пистолета – ваша любимая забава. А кто еще может в абсолютной темноте попасть в двух людей, сидящих на другом конце стола? Причем, как бы хорошо ни стрелял убийца, он все-таки промахнулся. Второй выстрел не убил Симуру, а прошел в сантиметре от сердца. И вы полагаете, что я выстрелил в них, а потом выбросил пистолет? Но зачем мне это нужно? — Если бы мы были уверены, то уже сегодня предъявили бы вам обвинение, — сухо сказал прокурор. Но у нас нет никаких доказательств. Более того, никто из сидящих в розовом зале не может точно сказать, откуда именно раздались выстрелы. Все видели две вспышки и слышали выстрелы на никто не слышал, как убийца выбросил пистолет. Никто! Однако, когда все вышли из зала, оказывается, в нем остались вы и Фумико Отзаки. Она заявила, что вы все время разговаривали с ней и искали оружие. Но мы ей не верим. Пистолет лежал рядом с вазой на полу, и его невозможно было не заметить». «Значит, мы его не заметили», — ответил дронга «Мы смотрели на раненых, а не на вазу». «Но вы профессионал», – справедливо возразил Хасыгава. «Вы обязаны были понять, что никто не мог войти в комнату, минуя охрану, и должны были сразу организовать поиски оружия. Однако вы этого не сделали. Кроме вас там были только сотрудники банка, которые не обязаны знать подобные вещи». Там был еще начальник службы безопасности Энэдзиро Удзава, напомнил дронга Он тоже знает, как обращаться с оружием. Верно, согласился прокурор. И мы сейчас проверяем все версии. Вы напрасно думаете, будто мы подозреваем вас только потому, что вы иностранец. Но вы должны понять и нас. Мы обязаны найти убийцу выяснить, кто мог решиться на такое чудовищное преступление. Тацуо Симура и Саити Токахаси были люди, известные во всем мире. «Во всем мире, мистер дронга подчеркнул прокурор. Наступило недолгое молчание. Прокурор мрачно смотрел на лежавшие перед ним бумаги. «Мы будем вынуждены содержать вас еще на несколько дней», — наконец сказал Хасагава. Пока не проведем все допросы и не выясним, где находился каждый из вас в момент выстрелов. Вы должны нас понять, у нас нет другого выхода. Господин прокурор, неужели для того, чтобы найти убийцу, нужно обязательно посадить единственного иностранца в этой компании? Спросил дронга. В этот момент в комнату кто-то ворвался. Дронга повернул голову. Это была Фумико. «Мне нужно сделать заявление!» Громко сказала она. Прокурор поднялся, следом встали все остальные. Госпожа Адзаки, поклонились прокурор и другие. Фумико чуть наклонила голову. И начала что-то громко говорить по-японски. Она была в светлом плаще в темном брючном костюме. Дронго подумал, что сегодня она выглядит еще лучше, чем вчера. Вчера ее красиво уложенная прическа была несколько вычурной, она сделала ее именно для приема. А сегодня, вымыв волосы и уложив их, как обычно, она выглядела гораздо естественнее и от этого еще красивее. Дронга не понимал, о чем она громко говорит прокурору, но видел, как тот пытается возражать, постепенно уступая ее напору. Дронго дернул стоявшего рядом с Акагами за рукав пиджака. — О чем она говорит? — спросил он. — Она говорит, что вы не виноваты, — осторожно перевел с Акагами. — Говорит, что сидела рядом с вами и переводила вам слова Симуры с японского, когда раздались выстрелы. Она говорит, что вы не вставали в тот момент, когда раздались выстрелы, потому что она переводила вам слова президента. Фумика говорила неправду, но дронга понял, почему она здесь появилась. Ей хотелось помочь человеку, который успел вчера стереть с пистолета отпечатки ее пальцев, спасая ее от позора и обвинения в убийстве. дронга еще раз потянул адвоката за рукав, чтобы тот перевел слова Хасыгавы. «Прокурор обещает принять во внимание ее свидетельские показания» перевел адвокат. «Их невозможно убедить», — понял дронга Фумика от растерянности и бессилия чуть повысила голос, но прокурор был непреклонен. К тому же ему не хотелось терять лицо при подчиненных. Инспектор Цубои, на которого крик Фумика не действовал, демонстративно пожал плечами и что-то пробормотал после чего прокурор сказал несколько решительных слов и сел на свое место. За ним сели остальные. «Что он сказал?» – спросил Дронга. «Он сказал, что не может больше с ней разговаривать», – перевел адвокат, также усаживаясь на место. Фумика обернулась к Дронго. Она явно нервничала. Остались стоять только она и инспектор Цубои. Он подошел к ней, показывая, что молодой женщине нужно покинуть кабинет. И вдруг прокурор изменился в лице, растерянно поднимаясь со своего места. За ним также растерянно начали подниматься остальные. Обернувшаяся Фумика замерла. Даже Цубой замолчал, не решаясь двинуться с места. Сидевший рядом с Дронго адвокат вскочил и начал быстро кланяться, улыбаясь вошедшему. дронга повернулся, взглянул на входную дверь. Опираясь на полку, в комнату вошел сам Кодзи Симура. Он был бледен, тяжело дышал. Его поддерживал под руку Тамакити.